Глава пятнадцатая Утренняя тренировка закончилась. Макар первым вышел из спортзала в раздевалку. Рядом сел на лавку Кирик. «Как ресторан?» Стягивая с ног защиту, поинтересовался Макар. «Никак!» – вздохнул старый друг. «Отчего же?» «Банк не одобрил заявку. Не видать ни ресторана. Ну ничего, можно и закусочную открыть. Буду хот-догами торговать». Макар нахмурился. «Вот всегда так у Кирика». грандиозные планы и резкий спад энтузиазма при первых же трудностях. «А бизнес-план ресторана у тебя есть?» – потянувшись за сумкой, спросил он. «Есть. Двадцать штук за него отвалил агентству. Да только какой в нем теперь толк? А что за помещение ты хотел приобрести?» «Караоке-бар «Жар-птица». Помнишь его?» «Помню», – хохотнул Макар. Глупая молодость, дешевая палёная водка в баре «Жар-птица» и официантка Рита с огромной грудью и пухлыми, накрашенными яркой помадой губами. Именно в Риту он имел неосторожность влюбиться по неопытности. Место гиблое, но выгодное. Если сделать ремонт, можно вместо этой наливайки с караоке слепить отличный ресторанчик. Ресторанчик не пойдет в таком месте, Кирик. Ну ты что, контингент местный не знаешь? «Да там, сколько новостроек за последние три года выросло, район престижнее стал намного, хотя прав ты, наверное», поникшим голосом согласился тот. «Вечно я со своими глупыми мечтами лезу, куда не надо. Может, и к лучшему, что мне кредит не одобрили, а то прогорел бы и без штанов остался». «Ладно, не ной», — хлопнул его по плечу Макар. «Давай вечером сходим в эту жар-птицу, посмотрим, что изменилось в районе». «А деньги как же?» — растерялся Кирик. «Если место стоящее, деньги найдем», – туманно пообещал Макар. «Договорись с владельцем о встрече и позвони мне». «Обязательно позвоню». Кирик засиял, словно медный пятак. Макар вышел на улицу и удивленно приостановился. На другой стороне улицы стоял матовый черный пантиак машина Скорпиона. Что ему надо с позаранку? Накинув сумку на плечо, Макар бодрым шагом двинулся в сторону знакомого автомобиля. Не говоря ни слова, открыл дверцу и сел рядом с управляющим Валенсией. «А ты, я смотрю, времени зря не теряешь!» С ухмылкой скользнул по крепким мускулам Скорпион. «Не теряю!» Отец так приучил. Встретил любопытный взгляд янтарных глаз Скорпиона. «Так у тебя же... Теперь настоящий отец есть?» «Есть!» «Да только привычка осталась!» «А о отчим твой, значит, тренером по карате был?» «Был, верно!» «А ко мне ты зачем пожаловал?» «Дело есть!» «Король вчера потребовал ставки повысить. Хочет он с прибыли от казино получать не 20%, как всегда, а 30%. «С чего бы?» – напрягся Макар. Корольков Игорь Михайлович, а проще говоря, неуловимый, долгое время являлся головной болью правоохранительных органов. Справиться с ним было невозможно. «Жаба его душит. Слишком лакомый кусок наше казино. Так пусть свое откроет. Король возиться не любит, он только бабки считать любит». А отец что? А отец твой говорит, надо с ним дело это серьезно обсудить. Никто не хочет прибыль терять. Король же без башни совсем. Чуть что, сразу палить без разбора по всем подряд начинает. Загорский сказал, больше 25% платить не станет. Короче, поехали. А почему он Бориса с тобой не послал? Потому что Глеб Сергеевич распорядился казино за тобой оставить. Макар удивленно приподнял бровь. Скорпион сделал вид, что не заметил его удивления и достал из бардачка пистолет. «Ворованный?» – уставился на пистолет Макар. «Нет, в оружейном магазине куплен», – с усмешкой съязвил Скорпион. «Ясно». Макар перехватил пистолет и передернул затвор. «Если что-то пойдет не так, стреляй на поражение». «Хорошая перспектива, ничего не скажешь. Или ты думаешь, нас не станут обыскивать?» «Не станут. Встреча будет на свежем воздухе». «Макар поморщился». Все эти загадки из уст скорпиона его дико раздражали. Он отвернулся к окну. Надо же, господин Загорский раздобрился. Щедрый жест в сторону новоявленного первенца. Казино за ним оставить решил. В голову лезли мысли о Кирике. О его глупой мечте создать итальянский ресторанчик на месте известного в районе караоке-бара «Жар птица». У Макара в комнате под кроватью стояла сумка, набитая деньгами. Несколько сорванных кушей Валенсии уже не помещались в одном месте. Они были отобраны у пытающихся отвлечься от горькой реальности с помощью Изабель и игры клиентов ночного клуба. Макару не хотелось трогать грязные деньги без надобности. Все, что он приобрел, это приличную машину, да и то ставил ее на стоянке подальше от дома, чтобы не видела мать. Он боялся, что она его не простит, если узнает, во что он на самом деле ввязался. Но на кону стоял собственный сын, и дороги назад у внезапно ставшего Загорским Макара просто не было. Еще он приобрел хороший ноутбук. Он все ждал весточки от сына. Тот знал, как пользоваться почтой. Макар написал Данилу уже три письма, но ответа все не было. Видимо, жирный Боб Моррис не разрешал приемному сыну пользоваться интернетом. А если и разрешал, то под строгим надзором, который исключал общение с опальным родным отцом. А что, если... Если воплотить эту дурацкую мечту Кирика в реальность? Создать небольшой уютный ресторанчик, который будет принимать новых жителей района. Надо будет посмотреть, что изменилось со времени моего отъезда, если Кирик все же решится на действие. Разглядывая проплывающий перед глазами однообразный пейзаж, размышлял он: А казино? Ну и вы к черту это казино! Пантяк свернул на трассу. За город. Макар поморщился. Было ясно, куда они едут. К озеру Сизое, в котором топил своих конкурентов господин Корольков. Неподалеку от озера стояла заброшенная бетонная постройка. Когда-то из нее планировали создать гостиницу у берега, но что-то пошло не так. Недостроенная бетонная коробка уже много лет зловеще возвышалась над берегом, сея панику в проезжающих мимо водителях. Все знали, что в озере полно трупов, а скелет так и не родившийся гостиницы нагонял еще больше жути. Рядом с коробкой стоял черный бронированный джип. Видимо, неуловимый по кличке Король прибыл на место раньше назначенного времени. «Милое местечко, ничего не скажешь», буркнул Макар. А что, назначить стрелку в приличном кафе господин Корольков не мог? Он не любит светиться, а в городе почти везде камеры, в местах общепита и подавно. Ему ни к чему свидетели. Только мы с тобой здесь как на ладони, отстреляют без суда и следствия и выбросят в озеро. Не отстреляют, им невыгодно нас сейчас убивать. Скорпион припарковал машину немного поодаль, взял с заднего сиденья дипломат и они вместе выбрались из машины. Из бронированного джипа господина Королькова тут же выскочили два охранника с автоматами. Макар молниеносно сжал в кармане спортивной кофты пистолет, готовый стрелять на поражение. На миг остановилось сердце. Казалось, еще секунда, и их с управляющим Валенсией расстреляют на месте. Но нет. Господин Корольков выбрался из джипа и снисходительно смотрел прибывших партнеров. «А где сам Загорский? Неужто сунуться, побоялся?» «Здесь есть Загорский», – холодно ответил Скорпион. Макар снова сжал в кармане пистолет. Было не по себе находиться рядом с матерым преступником. Надо же! преемник нашелся! хохотнул неуловимый. Его рваная ноздря задергалась в такт смеху, и он с презрением уставился на макара. Короче, передай бате, что с этого дня ставки повышаются. 35% от казино мои. А если мы не согласимся, сверкнул взглядом каре глаз тот. Что тогда? Тогда вам одна дорога! «Вон туда!» — Корольков указал коротким толстым пальцем с увесистым золотым перстнем на темную воду озера. «Но прежде чем вы попадете на дно озера, я слазь развлекусь с вами в своей резиденции». Толстый палец переместился в сторону заброшенной бетонной коробки. «Я отлично умею часами пытать неугодных мне умников и получаю от этого ни с чем не сравнимое удовольствие». «Двадцать пять!» — холодно перебил его Скорпион. «Прежде было двадцать!» Можете считать 5% сверху подарком от босса. Это последнее слово. Неуловимый ничем не выдал своего недовольства. Только ледяной взгляд безжизненных глаз, да трепещущая порванная ноздря и тяжелое дыхание говорили о том, что господин Корольков не любит, когда ему отказывают. На сегодняшний день последнее. Также холодно отозвался Скорпион. Забери свою долю и в следующий раз присылай людей к нам в клуб. Еще 5% остаетесь должны. «Жду и сегодня в 6 вечера. Если не привезете, пеняйте на себя. Часики тикают». Презрительно фыркнув, Корольков чуть качнул головой, и третий охранник, выбравшись из джипа, легко подхватил у Скорпиона кейс. Бандиты быстро забрались в свое бронированное авто, и джип сорвался с места, обдав Макара и Скорпиона едкой противной пылью, помешанной с песком. «Хорошее дело, ничего не скажешь», – буркнул Скорпион и поддел носком кожаной туфли неровный камень. «Не успокоится теперь король, пока свое не получит. Да, отец твой тоже упрямый, жадных не любит. Начнутся терки». Макар, всунув руки в карманы спортивной кофты, молча следил за быстро удаляющимся джипом. Когда они сели обратно в свою машину, он заметил в своем сотовом сообщение от Кирика «Хозяин хочет встретиться сегодня вечером в 9. «Я вечером отойду из клуба ненадолго», – взглянув на сообщение, предупредил подельника он. «Ладно, справятся без тебя сегодня, иначе зачем мы их вообще набирали?» «В спортзалах надо, чтоб в форме были, а то Валера и Косой у ларька с шаурмой только и топчутся, брюхо такое отрастили, что скоро форма треснет». Скорпион засмеялся. Резко, отрывисто и тонко. Так что Макар от неожиданности уставился на него, пытаясь выяснить, откуда исходит такой странный тонкий звук. «В детстве меня часто обижали за то, что я был тощим, а в юности смеялись, что у меня никак не ломался голос». Тут же небрежно пояснил Скорпион. «Они не догадывались, что тощий не значит слабый физически. Я вылавливал своих обидчиков по одному, привязывал к дереву в небольшой роще за гаражами и пытал. Чуть позже меня стали бояться, как огня». Макар снова ничего не ответил. Он уставился на мелькающий перед глазами однотипный загородный пейзаж и старался не думать. Откровения Скорпиона были ему неприятны. «Взорвать бы к чертовой матери всю эту богадельну с казино и стриптизом и не вспоминать больше никогда о том, что я тоже Загорский», – понуро размышлял он. Потом ему вспомнилась Мари и ее горькая фраза о своем браке. «Тогда я думала, что это любовь. Почему-то захотелось увидеть ее снова. Именно Мари, такую высокомерную и неприступную, а не фотомодель и бизнес-леди Вику, у которой все на отлично». «Высади меня у дома», – попросил он Скорпиона. «Ты будь на связи, если что!» – взглянул на него тот. «И пистолет при себе держи, мало ли!» Макар коротко кивнул, подхватил свою спортивную сумку и выбрался из машины. Видеть Валенсию со всеми ее прелестями ему больше не хотелось. Его ждал пустой дом. Мать была на работе, Тома – в школе. «Вот и отлично, что я совсем один», – подумал Макар. Вошел в свою комнату и достал из-под кровати вместительную сумку, набитую деньгами. «Да!» Здесь хватило бы с лихвой на первый взнос для ресторана. А еще я, пожалуй, сниму себе роскошную квартиру. подстать стать Загорским. Мелькнула шальная мысль, и перед глазами снова встала Мари. Такая гордая и неприступная. И с каких пор она так прочно поселилась в его мыслях? Он сел на кровать и загрузил ноутбук. Да, снять квартиру и забрать себе Мари. Отнять ее навсегда у мерзкого и высокомерного братца. Пришедшее на почту сообщение из Америки ввело его в уныние. Короткое, но емкое письмо от жены Риты било будто ножом самое сердце. «Я беременна от Боба, мне срочно нужен развод. Прилетаю в Россию на следующей неделе. Жди звонка». «Приезжай», – зло ухмыльнулся Макар. «А уж я постараюсь тебя достойно встретить».